Один из Паблишинг представляет Дэм Михайлов Из серии «Давным-давным-давно» Легенда или Герой-одиночка Здесь спокойно и даже мирно, ведь это тихая и довольно безопасная лесистая местность, изобилующая заросшими цветами полянками, соединенных отчетливо видимыми тропинками и порой патрулируемая бдительной стражей и лесниками. В такой местности привольно охотятся даже одному. А если рядом верный друг, все становится еще проще. И часто можно увидеть, как выскочивший из леса благородный олень падает замертво от метка пущенной стрелы. Столь же часто зрелище застывшего посреди тропы воина с длинным охотничьим копьем наперевес, поджидающего нелюбящего уступать дорогу кабана или же самого лесного батюшку бурого медведя. Хитрую лисицу подстерегает затаившаяся волшебница, готовая в любой момент применить ловчую магию. На вершине дерева застыли двое с кинжалами намеревается упасть на спину тяжело шагающего лося с по-королевски огромными рогами. Богатую добычу всегда можно продать в любом из трех лесных сторожевых постов, там же можно задешево починить оружие и экипировку, прикупить необходимые припасы, арендовать лошадь отдельно или вместе с повозкой. Ну или можно отправиться широкой тропой на восток и вскоре увидеть высящиеся стены и башни великого града Альгоры. Если же охота наскучила и хочется занятия более опасного и благородного, то всегда можно получить задание на поимку лесных разбойников, свирепых черных волков или же поиск заплутавших в лесу недотеп. Ну а если этого мало, что ж, тогда достаточно углубиться, во всетемнеющий смешанный лес не больше мили на запад и, отодвинув пышные еловые лапы или ветви малинника, увидеть главную достопримечательность – старый, полуразрушенный каменный замок на вершине невысокого холма. Обветшалые стены окружают каменный квадратный дворик с неглубоким бассейном, полным чистой водой. Створки ворот давно исчезли, Одна арка зияет пустотой и часто затягивается паутиной, которую вечно приходится рвать ударом меча или же напором могучего плеча. Пугливые крупные пауки с недовольным шипением исчезают в темной щели, где некогда скрывалась стальная воротная решетка. Двухэтажное здание грустно смотрит на гостей провалами окон. Заросшие дикой поросли стены почти не невидимы. История замка проста и обыденна для здешних мест. Нечисть тут завелась и быстро выжила из замка владельца вместе с семьей и челлендью. А как выгнала, мигом окутала здание темной волжбой, запечатавшей входы и выходы. Да такой волжбой, что внутрь отныне могли попасть исключительно чужеземцы. Те самые, что явились вальдиру из портала ведущего из умирающего мира балжбана на чужеземцев тоже действовала, но по-особому. Пропускала лишь тех, кто еще юн, кто лишь недавно начал свой путь в новом мире и пока не достиг особых высот в боевой мощи и воинских умениях. Это говоря языком высоким и замысловатым, ежели по-простому, по обыденному Игроков с 30 по сороковой уровне. Тех, кто меньше, не пропустит. Тех, кто старше, Изгонят Магия особая иноземная Непонятная И злосильная. сильное Казалось бы, беда Беда непоправимая. Нет дураков в место опасное лезть Коли там погибель грозит Однако долго хозяину замка горевать не пришлось А вот поудивляться пришлось Оказалось ведь, что чужеземцы-то все как на подбор дураки Ничем не лучше глупых мотыльков, летящих на обжигающее пламя. Стоило чужеземцам прознать о магически закрытом замке посреди леса, как от них просто отбоя не стал. Толпами стекаются сюда каждый день. Заняли весь квадратный внутренний дворик. Расположились поодиночке и группами. Кто-то кого-то призывает объединиться в отряд боевой. Кто-то что-то разложил на потертом коврике и зазывает покупателей. Кто-то же просто отдыхает, лениво наполняя фляги с бассейна и в полголоса переговариваясь с друзьями. Хозяин замка подобному нашествию противиться не стал. Мигом сообразил, что такое столпотворение сулит ему избавление от темной волжбы, лишившей его родного дома. И он, поселившийся в небольшой каменной постройке у самого замка, открыл здесь самый настоящий трактир, недолго думая, назвав его бездомный Горемыка. Сам встал за стойку, сам разливал пиво и вино, подавал тарелки с жареным мясом и миски с гороховой похлебкой. И терпеливо ждал. Ведь рано или поздно, но кто-то из чужеземцев докопается до источника скверны и очистит замок от поганой магии. Пока такого не случилось. Но вера хозяина замка по совместительству трактирщика не угасала. И жил он великой надеждой и неплохими доходами от своего заведения бездомный горемыка. Дружился наземным кланом, местным землям покровительствующим, особо по прежней жизни не тужил, ни в чем не нуждался. Переживал порой, что сварливую жену темная волжба лишь выгнала, а не изничтожила вовсе. Но так, тихонько, незаметно, с тоской поглядывая из-за трактирной стойки На аппетитные формы чужестранных сидящих в зале и горланищих почище мужчин Но речь не о хозяине трактира бездомной Горемыка Вполне процветающем А о самом замке и мрачных тварях его ныне населяющих Пауки, жуткие пауки, кошмарные пауки, мерзкие Пауки большие и маленькие, ядовитые – нет, сидящие в засаде и атакующие в лоб, прыгающие с потолка, швыряющиеся предметами мебели, бросающие паутиное лосо и традиционно плетущие липкие сети. Пауков в зале обосновалась тьма. И не сказать ведь, что темные они твари, просто пауки – коих нечто притягивало сюда со страшной силой, со всей округи и не только. В этом и состояла главная загадка. Что за сила притягивает их сюда? И по сию пору разгадка найдена не была. Хотя хозяин замка Истова обещал даровать великую награду тому, кто сумеет развеять странную магию. Тем же, кто побывал в запустелых и опасных покоях замка, убил не меньше 30 гадских пауков, но вернулся назад, не преуспев, трактирщик, важно надув щеки, дарил почтовую открытку, являющуюся частью коллекции виды вальдиры. На ничем особо не примечательной открытке из плотного картона одно из множества подобных изображен замок. Ничего особенного нет и в замке. Всего две некогда гордые башни Ответшалые стены арка ворот зияет пустотой И затянуто колеблющейся огромной паутины Все эти паутины пойманы и башни. По склону холма бежит почти заросшая мощная дорожка У подножия рядом с дорожкой Разместилась небольшая, но крепкая постройка Сложенная из дикого камня Квадратные окна приглушенно светятся Над дверью полукруглая надпись ⁇ Трактир бездомный Горемыка». У входа беспорядочно составлены несколько щитов, топоров и мечей. Рядом лежит огромный мертвый паук. Поверху почтовой открытки бежит причудливая надпись ⁇ Замок листая песня ⁇ Паучий напастью охвачен. В общем, награда невелика, но падает. Ведь позднее, когда чужеземец вырастет в силе и умении, вернуться назад и с новым ражем окунуться в битвы с пауками уже не удастся. Чёртова магия не пропустит ставших чересчур сильными воинов. Не сказать, что Вальдира обделена битвами с интересными противниками, но замок «Лесная песня» был довольно неплохо известен одним типом добычи – паутиной особо прочные паутины, этим прекрасным сырьем, которые с охотой и за неплохие деньги покупали ремесленники, чтобы потом создать из нее веревки, канаты и даже толстую тканную одежду, отлично подходящую для многих классов и профессий. Потому и тянулись сюда те, кто желал немного подзаработать. Опять же слухи, упорные вечные слухи, что где-то в замке Скрыта небольшая сокровищница. Этакая потайная комнатка, про которую сколько трактирщика хозяина не пытай, он не скажет. И сокрыта комнатка где-то в одной из многочисленных замковых стен. А в ней, само собой разумеется, кувшины со златом и серебром, сундуки с рубинами и, может, даже хрустальный кубок, доверху наполненный крупными алмазами. И откуда знают так подробно, раз никто сокровищницу не видал? Кто не мечтает отыскать клад? Каждый мечтает. Но кто на уровнях от 30 до 40 обладает хорошо развитыми умениями или магией для поиска тайников? Мало кто. Ой, мало. Одним словом, заброшенный замок на холме никогда не пустовал. Жить в нем никто не жил а вот воевали денно и ночно. То и дело в проемах выбитых окон сверкали сполохи разноцветной магии, доносился ляск и скрежет железо, протяжные скрипучи кричали атакуемые пауки, еще громче вопили сражающиеся чужеземцы. Из трактиры же у холма неслась в ответ веселая музыка. Топали ноги танцующих, заходился в песне бродячий министрель, Звенели и пивные кружки, и винные бокалы, исходя ароматным дымком, шипела над огнем в камине целиком жарящаяся лесная свинья. А ведущий сюда тропой уже спешили новые авантюристы, жаждущие опробовать свои силы в сражениях с пауками. И однажды тропа привела к вершине холма и замку внешне не слишком примечательного, но оказавшегося крайне необычным, Чужеземца. Был он из людей, высок и очень худ, даже болезненно худ. Одет в настоящее рубище. Босс. За спиной нет и мешка залатанного. Нет и пояса. Ветхая дежонка висит свободно. На запястье руки болтается на ремешке стеклянная ведерко, доверху заполненная кедровыми орешками. Подобный персонаж не сразу привлек к себе внимание. Все заняты подготовкой к вылазке, некогда глазеть по сторонам. Поэтому игрок 36 уровня с малопонятным зеленым именем над головой Орбит Новос, шатающийся изможденной тенью, проскользнул сначала через арку входных врат и, не останавливаясь, миновал квадратный дворик, на ходу зачерпнув из бассейна пригорышню воды. Шагнул через высокий каменный порог, шатнулся к стене, пропуская грузно топающего свирепого коротышку гнома, коротко огляделся и пошел дальше. В момент, когда он будто нырнул в густой синеватый сумрак основного коридора, ведущего в пиршественный зал, раздался изумленный вскрик девушки 39 девятого уровня, выглядевшей крайне уверенно, отдающей последние распоряжения своей группе. Группа, к слову, была слаженной, Два полуорка с топорами, эльф с классическим луком, лекарь в просторном сером балахоне и она сама, боевой маг. Эта вылазка обещала стать для нее последней. Вот-вот сороковой уровень и беспощадная магия тут же выдворит ее из заброшенного замка. Поэтому она тщательно продумала маршрут, позволяющий избежать большинства схваток, зато проходящий мимо немалого количества, готовой к сбору дорогой паутины. Девушка-маг, имеющая склонность к тщательнейшему планированию любых вылазок, была поражена, увидев тощую фигуру, топавшую по коридору к заполненному пауками и паучищами пиршественному залу. Не просто поражена, еще и оскорблена. Подобная беззаботность в ее понимании была плевком в тех, кто с куда большей тщательностью обдумывал свои действия. Подобная беззаботность граничила с преступлением, ведь такое поведение могло толкнуть других игроков на поспешность и необдуманность в действиях. Машинально уперев руки в бока, смущенно кашлянув, стыдясь недавнего своего вскрика и с хрипловатой уверенностью здешнего знатока, давшего немало дельных советов любому желающему, она обратилась к удаляющейся тощей спине. Обратилась со всей вежливостью и опытностью многолетней перманентной старосты восходящих учебных заведений, кое успешно завершила и была не из последних по успеваемости. Уважаемый авантюрист, вас! «Орбит Новос, постой! Там опасно!» Ответных слов не донеслось. Ни благодарности, ни пренебрежительного фырканья. Ничего. Почти исчезнувший в сумраке игрок Орбит Новос лишь вскинул и снова уронил свободную левую руку, на мгновение начертав в воздухе тонким пальцем странный светящийся рисунок. Два светящихся икса, сложенных из волнистых линий, висящих друг над другом, заключенных в овал. Простейшая визуальная эмоция, означающая пожелание удачи себе и окружающим. Удачи. Одиночка смело вошел в паучье логово, наплевав на предупреждение и беззаботно пожелав удачи. Несколько смешков и удивленных вздохов сколыхнули полутемный холм. Через порог переступили сразу две уже сложившиеся группы и разом разошлись, двинувшись по боковым коридорам. Девушка Макс с ником многомудрая Вангра оскорбленно поджала губы, чуть постояла и, сумев совладать со странной вспышкой раздражения, пожала плечами. Глупый орбит Новос сам выбрал путь. Финал Предсказуем. Да, конец Дистрофану На паучий корм пойдет! Я б глянул, как его начнут пеленать и переваривать. И глянем! Боевой порядок! Не раз воевавшая вместе команда мгновенно отреагировала, встав за могучими спинами полуорков, Вангрос командовала Вперед! Основной коридор! Удачи нам! Вангрос умела промолчать хотя всегда считала, что удачи попросту не существует. В реальном мире так уж точно. В некоторых игровых мирах она, конечно, есть, в виде прописанной характеристики, повышающей шансы на различные встречи, срабатывание умений, критический удар и затрагивающий прочие важные игровые аспекты. Но это уже читерство. Существует подобная характеристика в мире вальдиры, лично ее в Англии, Здесь бы не было, ибо удача — это миф, раздутая дешевыми легендами обманка, привлекающая своим фальшивым блеском неумелых и несобранных лопухов. Все решают знания, подготовка и терпение, золотые качества для любого разумного человека. И сейчас она вновь докажет это себе и своим спутникам, коих она уже трижды перетасовала и некоторых заменила, безжалостно избавляясь от чрезмерно торопливых и неконтролируемых. Они немного изменят запланированный маршрут, чтобы посмотреть на бесславную, если не сказать позорную, гибель одинокого парня, швыряющегося пожеланиями удачи. Это случится очень скоро прямо в начале длинного пиршественного зала, рядом с перевернутым каменным столом, за которым вечно сидит парочка голодных, десятилапых пауков-плевунов. Они живо обездвижат глупого игрока, затем и прикончат. После этого они, проигнорировав, разумеется, жалкий серебристый сгусток тумана, колышущийся над полом, круто свернут, войдут в узкий проход и окажутся на кухне откуда и планировали начать сегодняшний рейд. Неспешно шагая, Вангра кивнула. Да, вполне подходящий план. Едва сумрак коридора поглотил боевую группу, над головой мудрой старосты вспыхнул яркий магический свет, выхвативший у темноты часть стены пола. С легким мистическим звоном их накрыло двумя магическими аурами. Замедление усталости и ускоренная регенерация. Вангра удовлетворенно улыбнулась. В недалеком прошлом лекарю Мукрону несколько раз пришлось напоминать, а затем и поставить ультиматум. Зато теперь все ауры и заклинания кастовались точно вовремя и без какого-либо напоминания. Топор полуорка Кахтосиуса Адского Со скрежетом прошелся по стене, убивая шестерых трохотных паучат разом. Безобидные создания первого уровня, шелестом, носящийся по стенам и выполняющий роль живых, пугающих декораций. Убивать паучков достаточно глупо, но не стоит вводить тотальный контроль, пока все идет по плану. Еще несколько напряженных минут... Именовав немало давным-давно опустошенных комнатушек, населенных не самыми сильными пауками, они оказались пред входом в пиршественный зал, одно из самых опасных мест заброшенного замка. Враг был здесь везде. За столами и лавками на полу, зацепившись за стены, повиснув на тонких нитях под потолком. Свисающие со стены сводов паутинные шторы резко снижали видимость, враг мог напасть неожиданно. Большинство игроков предпочитали избегать посещения зала, ведь атаки со всех сторон, что для новичков крайне непривычно. Даже Вангра, что успела прочитать по лесной песне все существующие гайды, проведшая здесь целую неделю, так свыкшиеся с замком, что не хотела отсюда уходить, не особо любила проходку через пиршественный зал нужный риск, а паутины хватает и в других коридорах и помещениях. Не собирались они идти таким путем и в этот раз. Сейчас посмотрят на одинокое грустное облачко посмертного тумана и круто свернут. Вангра активировала видеозапись. Впоследствии всегда можно показать это грустное и поучительное видео новичкам лесной песни. Группа осторожно вошла. Мерцающий магический свет заставил сумрак отступить, осветил выщербленный грязный пол и пару поваленных каменных столов. Игроки огляделись. Останков глупого одиночки не обнаружилось. Поджав губы и посетовав на скудность магического освещения, вангра многомудрая увеличила приток манны в заклинание, и света стало... Гораздо больше. Она не любила ненужных трат. Мана могла пригодиться в любой момент. Ее никогда не бывало много. Но она готова пойти на эти траты, чтобы хорошенько разглядеть клубящийся над грязным полом серебристый туман, доказывающий ее правоту. Света стало больше. Вот только останков глупого одиночки по-прежнему не обнаружилось где он кто то был здесь до него и прикончил а он уже прошел без проблемы и... туда гляньте группе понадобилось несколько секунд чтобы увидеть осознать увиденное и удивленно переглянуться они нашли останки вот только это были останки неопрометчивого и отчаянного глупого игрока одиночки нет За лавкой лежали останки двух пауков-плевунов. Это становилось ясно, стоило увидеть несколько длинных мерзких лап, одно длинное жало и три крупных комка особой серовато-желтой паутины. Вокруг оставленных на полу частей монстров расползалось влажное пятно, исходящее едва заметным белым дымом. Даже не дымом, а скорее остатками морозного пара будто кто-то оставил открытую дверцу невидимого холодильника. «Это он их прикончил!» Это сказал лекарь Мукрон, вызвав у Вангры очередную вспышку непонятного глухого раздражения. Она тут же решила не приглашать его с собой в последующие выгодные и прекрасно спланированные ею боевые вылазки, что пройдут этим же составом в другой локации. Лекарь слишком болтлив и лезет со своими выводами, когда они просят. Впрочем, если он справится с болтливым языком, она еще подумает и может проявит некоторое милосердие. Из чего ты так решил? Тут все просто. В зал никто не входил уже минут двадцать. Верно? До этого была группа пяти битов. Мукрон только что назвал главных конкурентов их собственной группы в никогда не кончающемся негласном соревновании по уничтожению монстров и количеству добычи за одну вылазку «Замка лесная песнь». Пятибиты, пятерка игроков, выбравших странное название для группы, все как один были гномами и брали исключительно холодной сталью и броней, снося все на своем пути, подобно стаду тупых, Приземистых носорогов. Пятибиты тут прикончили все живое и ушли дальше. И только через минут 20 сюда зашел орбит Новос. А респаун в зале так там в... 6 минут. Ага, вот и получается, что Пауков прикончил орбит. Или же пятибиты ждали его здесь. И дальше они пошли вместе. Может и так. Соберем игры, Вроде ничейные. Забираем и идем дальше. Через полминуты, став чуть богаче, они двинулись дальше, неторопливо и уверенно шагая почти по прямой линии, прорубая себе путь в свисающих с потолка паутинных покрывалах, огибая каменные столы и перешагивая лавки. Действовали на автомате, заучено. Каждый идеально знал свою роль, нигде не сбиваясь. Даже топоры работали слаженно, каждый, в свою очередь, разрубая паутину, преграждающую путь. В другой раз Вангра ощутила бы заслуженную гордость и легкую печаль. Группа, подобрана и обучена, великолепно. Но скоро им придется покинуть лесную песню. Гордость с легкой таликой печали. Но не в этот раз. Сейчас лидер не испытывала ни печали, ни радости. Только раздражение, что становилось все сильнее. Метр за метром они продвигались по заброшенному пиршественному залу. Метр за метром, шаг за шагом, все дальше и дальше в полутьму, следуя за безумцем-одиночкой. И что? Да ничего. Серебристый сгусток посмертного тумана мерещился им повсюду, но при этом оставался лишь в их воображении. Одиночка орбит Новос продолжал оставаться в живых, продолжал двигаться вперед, продолжал сражаться с пауками и абсолютно не собирался погибать. То и дело, кто-то из полуорков наклонялся, чтобы подобрать очередной трофей с пола. Паутина, паучи лапы и глаза, ядовитые железы, редкие монеты. Они двигались по щедрым хлебным крошкам. Мощная боевая группа для такого подземелья, как это шагала за полуголом одиночкой и подбирала его дары. Бред да и только. Они становились все богаче и все злее. А это еще и парадокс. Орбит Новос каким-то неведомым способом умудрялся побеждать и пауков-плевунов, и пауков-хватателей, и пауков-кусателей. Он сумел справиться с пауком-преградителем, что закрывал своей тушей проход в от его магии паутины перегородивший зал они ненадолго задержались у останков паука преградителя впервые испытывая не радость от его смерти а некоторую раздраженную злость почему он их так подвел и не сумел остановить какого-то жалкого игрока одиночку потом они пошли дальше за их спинами постепенно возрождались монстры наполняя огромное помещение шорохом лап и скрипучими звуками жвал впереди же «Ничего, кроме нетронутых останков пауков. Собирай и собирай!» Когда группа преодолела закаменевшую паутину, Вангра внутренне подобралась, с трудом удерживая ехидную злую усмешку. Она прекрасно знала здешнюю карту монстров, лично внесла в нее пару свежих пометок в прошлые дни, чем также заслуженно гордилась». Метрах 15 за проходом паука-преградителя находится паучье гнездо. Множество крохотных ядовитых паучков размером с мышь, десяток хватал размером с крысу, пяток шустрых плевунов. Такое количество врагов справится даже с не слишком слаженной группой. С одиночкой расправятся гарантированно. Да, орбитнова сумел прожить в данже куда дольше ожидаемого. Но смерти ему избежать не удалось. Еще несколько шагов, и они споткнутся его вот труп. Пауки! Все паучье гнездо в сборе! А он? А его не вижу. Быть такого не может. Окружающий группу магический свет полыхнул яростным заревом, освещая все вокруг на много метров, изгоняя даже мелкие тени и привлекая к ним совсем ненужное внимание врагов. Потуши. Сама знаю. Где он? Да нет его здесь. Он свернул, поднялся здесь. С чего ты взял? С умений своих взял. Есть сомнения? Я рейнджер. Ладно, покажи. Пожалуйста. Конечно, мастер. Секунду, сделаю запись. Стрелок выговорил это с запинкой. Впервые. Раньше у него не возникало подобных проблем с подчинением. Неужели одним только своим появлением «Орбит Новос» внес настолько сильный хаос? Эльф повел перед собой рукой, нажал на невидимые никому, кроме него, пиктограммы. Чуть шевельнул ладонями, появилась надпись. «Член группы «Эйч Быстрый» предлагает просмотреть видеозапись». «Принять запрос?» «Да» «Нет» «Согласились все» и с жадным любопытством уставились на кадры, показывающие стену слева от них. И несколько отчетливо видимых следов, подсвеченных зеленым. Отпечаток руки, ухватившейся за толстую пыльную нить паутины. След ноги на узеньком карнизе. Еще раз рука, перехватившаяся за железный крюк, на котором раньше висела картина. Эйч не ошибся. Одиночка ново свернул здесь, И поднялся по отвесной стене. Поднялся в... На. Куда он пошел? Вывожу карту. Игроки уставились на лучшую из возможных карт замка «Лесная песня». Магическая, самопополняющаяся полнейшая из полнейших, выполненная максимально качественная, купленная за немалые деньги.